Студия Ардис представляет. Нюша-порохня. Кровавые ягоды калины. Читает Нижегородова Александра. Глава первая. Я задумчиво смотрела в окно на стайку воробьёв, клюющих корочку хлеба. Они таскали её по снегу, подпрыгивая на тоненьких лапках. И звонко переговаривались: "Ероша, пёрышки". Мне было скучно и тоскливо. От того я и таращилась в замёрзшее стекло на дорогу, проходящую мимо моего дома. На подоконник запрыгнула кошка Люся и замурчала, тычась мокрым носом маня в мневщёку. Я вздохнула и пошла к холодильнику за молоком, понимая, что эта четвероногая зануда не отстанет. Валюха! Откуда-то со двора раздался женский вопль, и через минуту громко хлопнула входная дверь. Валюха! Чего ты орёшь? Я недовольно уставилась на подругу, которая прижимала носком одной ноги пятку другой и стягивала красочный валя на кручной работы. За ногой потянулся носок, оголяя розовую пятку. Чертыхнувшись, она затараторила: "Собирайся, пойдём в клуб. Там приехали бабы с косметикой. Там всё: и помады, и духи, и тени, и кремы". Такая ниже завтра должны были приехать. Я наблюдала, как Танька обыскивает мой холодильник в поисках шоколадки. «Не знаю, приехали сегодня», — пробубнила она, запихивая в рот бутерброд. «У меня косметичка на грани, а в город ехать не хочется, тем более замело всё». «А они как добрались?» — я натянула джинсы и тёплый свитер. «А их Петька на дороге нашёл, они в сугробе застряли». «Так он их трактором и вытянул», — сообщила Танька и вытерла рот бумажным полотенцем. «Пошли быстрее, а то библиотекарша с кассиршей все духи разберут». Таньк, смирись, они моложе, рассмеялась я. Завидуешь ведь. И что? дёрнула плечом подруга. Завидую. Ты отлично выглядишь, они тебе и в подмётки не годятся. Я действительно так думала. Даже с духами. Танька расцвела и, зыркнув в зеркало, тряхнула светлой чёлкой. Да, мы ещё в соку. Ага, хохотнула я. Того и гляди забродит. Танька снова натянула валенки и шубейку, поглядывая на часы. Пойдём, мне ещё на работу нужно успеть. Не дождусь уже, когда завтра. Спать буду до обеда, 20 дней отпуска. На кого же ты своих зверушек оставишь? Игнат Иванч работает, и нового практика из города прислали справиться, отмахнулась Танька. Слава богу, я не единственный ветеринар в этой глуши. А у меня, похоже, тоже отпуск начался, вздохнула я. В аптеке, кроме валерьянки и аспирина, ничего не осталось. Не знаю теперь с этой непогодой, когда и машина-то придёт с медикаментами. Да расчистят, успокоила меня Танька. А если кому совсем заплахеет, Петька на тракторе в райцентр съездит. Пошли. Мы вышли на крыльцо, и мороз моментально защепал щёки. Зима не сдавалась, сковывая землю своим ледяным дыханием. Заперев дверь, мы похрустели по свежему снегу в сторону клуба, который стоял немного над шибе, а не как принято в центре посёлка. Его местоположение объяснялось просто. Раньше это была церковь, а после войны её превратили в клуб. К старинному зданию храма что-то пристроили, приставили, возвели монументальные колонны, между которыми гордо застыли статуи красноармейца и моряка, а старые помещения оказались на заднем плане, напоминая о себе лишь красной кирпичной кладкой, проглядывающей сквозь штукатурку. «Смотри, даже баба Досика выляет!» — рассмеялась Танька. Видать, деда соблазнять собралась, помадами да пудрами. Она хоть деда, пробурчала я, не разделяя ее веселья. А нам и соблазнять некого. Да полон поселок мужиков, воскликнула Танька. Сама их всех от себя отшиваешь. Так полон, что я смотрю, ты замужем, парировала я. Сама в старых девах сидишь. А мне никто не предлагал. А Игнат Иванович? Ему семьдесят вчера было. Танька одарила меня убийственным взглядом. «А Петька?» «Да ну его! Он то бухает, то к жене бывшей бегает. На что он мне?» «Вот-вот, так что не умничай. Вот возьму по теплу и укачу в город», — с вызовом сказала я, но Танька печально посмотрела на меня и вздохнула. По молодости катить нужно было. На этой веселой ноте мы поднялись по широким ступеням и вошли в здание клуба. «О, а что так поздно?» Вахтёрша тётя Надя уже красила губы красной помадой. Добрав всякого навезли. Мы ускорились и через минуту оказались в концертном зале, в котором все деревянные кресла сдвинули к стене, и в центре всего этого разместился импровизированный магазин косметики. Я лениво прошлась возле столов со всякой всячиной, разглядывая коробочки и пузырёчки, купила духи, помаду и пудру. Покрутила головой, выискивая Таньку. И заметила её, увлечённо перебиравшую всё это великолепие. "Это надолго", прошептала я и решила не терять времени и сходить в туалет. Я вышла из зала, прошла в холле с пустыми вешалками и завернула под лестницу, где скрывалась заветная комната. Но как только я взялась за ручку, мне в глаза бросилось нечто необычное. Рядом с дверью туалета была небольшая дверца, на которой всегда висел ржавый навесной замок. Я никогда не задавалась вопросом, что за ней может быть: кладовка, вход в подвал или что другое. Но в этот раз она оказалась приоткрытой, и моё любопытство понесло меня прямо к ней. Ну как же не заглянуть, если, сколько я себя помню, на этих старых петлях висел замок? Я осторожно приблизилась, опасаясь столкнуться с каким-нибудь работником клуба. Не хотелось получить выговор, но любопытство было сильнее. И я заглянула в образовавшуюся щель. Ничего. Полумрак комнаты не позволял разглядеть, что в ней скрывается. Ты что тут делаешь? Я подскочила так, словно меня застали за чем-то постыдным. Танька напугала меня. У меня даже дыхание от страха спёрло. Я так и поняла, что ты в туалет пошла. Подруга тоже заметила приоткрытую дверцу. А что там? Не знаю, воскликнула я. хотела посмотреть, так ты меня напугала. Так давай вместе посмотрим. Не церемоньсь, Танька толкнула дверь, и она со скрипом отворилась, обнажая темноту, притаившуюся за ней. Может, не надо, прошептала я, чувствуя, как пропадает мой энтузиазм. Пошли, у меня в сумке фонарик есть. Танька порылась в сумке и достала небольшой фонарик. Интересно же. Я с детства помню, что она закрыта была. Тонкий луч пронзил густой полумрак, и следуя за ним, мы просочились в комнату. Если нас тут застукуют, позора не оберёшься, пробубнила я. Две тётки, врач и провизор суются куда не нужно. Ой, да ладно, скажем, туалет искали. Да в посёлке каждая собака знает, где в клубе туалет. Посмотри, перебила меня подруга. Там проход какой-то. Она направила в ту сторону фонарик. и я действительно увидела арочный проход, в котором явно виднелись красные кирпичные стены. «Это проход в старую церковь», — сказала я, и вдруг почувствовала какую-то неясную угрозу, исходившую оттуда. «Как интересно! Пошли поглядим!» Танька первая вошла в арку, и я последовала за ней, ощущая, как бьется сердце, предчувствуя беду. Проход был узким, без каких-либо осветительных приборов. аплетённой паутиной и ужасно холодный. Казалось, что от этих стен тянет ледяной стужей и морозом, как из открытого холодильника. "Почему здесь так холодно?" клацнула зубами Танька, как на улице. Внезапно перед нами появилась ещё одна дверь, старая, но видно, что очень крепкая, с почерневшей от времени поверхностью. Доски на ней были подогнаны так плотно, что трудно было различить даже щели между ними. Эта дверь тоже оказалась открытой, и как только Танька толкнула её, из нас вырвался вздох восхищения и изумления. За дверью была церковь. Но её помещение было настолько необычным, что мы до жерты раскрыли. Из-под высокого купола лился свет, освещая все уголки, все фрески и все иконы этого изумительного строения. Лучи земного солнца переливались на стенах, играли в глазах святых и их нимбах. Я свечивали от золотого кристаля, лежавшего на алтаре. Господи, протянула Танька и перекрестилась. Я думала, что от неё ничего не осталось. Мне страшно почему-то, прошептала я в ответ, ёжись от непонятного чувства. Казалось, святые на иконах наблюдают за нами своими строгими глазами, будто спрашивая: "И что вы тут забыли, бестыдницы? Ну почему здесь не проходит службы? Для чего она здесь спрятана?" Танька шагнула вперёд, и я неожиданно даже для себя схватила её за руку. «Не ходи!» «Ты чего?» — Танька удивлённо оглянулась. «Пока нас не попёрли отсюда, нужно хорошо всё рассмотреть». Она прошла в центр, прямо под купол, и всплеснула руками. «Как же можно такую красоту от людей прятать?» Осторожно ступая, я тоже пошла по скрипучим полам к алтарю и с интересом принялась рассматривать золотой крест. Танька, мне кажется, крест настоящий. Похоже. Она приблизилась ко мне и положила голову на моё плечо. Удивительно. Посмотри, а что это? Где? Да вот же стеклянная штука. Танька нагнулась, а я следом за ней. В нише алтаря стоял стеклянный ларец, в котором лежали чьи-то кости. Слушай, так это мощи, наверное, какого-нибудь святого. вскликнула подруга, и её глаза стали похожи на юбилейные рубли. Что-то я не припомню, чтобы в этих местах святые были, скептично ответила я, отмечая, что мощи эти какие-то странные. Это были две скрещённые кисти, словно их хозяин положил руки на колено, и в этот момент их оттяпали. Возле них лежали кисти поменьше и ещё две пары совсем маленьких. Давай приложимся. Танька возбуждённо потянула ручонки к ларцу. А вдруг это такие мощи, что чудеса творят? Не лезь. Я попыталась её оттолкнуть, но было поздно. Танька уже коснулась ларца, и он, покачнувшись, с грохотом разбился о пол церкви. Кисти упали на деревянный пол, и мне показалось, что под церковью пролетел свистящий вздох, взмывая к куполу. Быстро уходим отсюда, прошептала я, и мы помчались к дверям. помирает от страха. Зачем ты вообще трогала эту штуку? Сама меня толкнула, огрызнулась Танька. Больше никаких тайных приключений. Если нас застукуют, греха не оберёшься. Мы выскочили в коридорчик и тяжело дышало манулик к выходу, потея в тёплых ходьжках. Прошмогнув обратно к туалету, мы только собрались расслабиться, но тут на нас гаргнули так, что у меня подкосились коленки. Вы что тут делаете? «Господи, дядя Вась, у меня чуть сердце не остановилось!» выдохнула Танька, когда перед нами появился сторож клуба. «Молодая ещё, на сердце жаловаться!» недовольно ответил дядя Вася и, оттолкнув нас, принялся запирать дверь, из которой мы только что выскочили. «Чего шаландаетесь здесь, а?» «Да в туалет мы хотели!» быстро сказала я, чувствуя какую-то подозрительность в его голосе. «Сходили!» рявкнул он и... и мы вытянулись в струнку. Сходили. Тогда марш отсюда, ходят тут, заглядывают. Он цыркнул на нас острым взглядом, и мы поспешили ретироваться. Он нам не поверил. Хихикнула Танька, когда мы вышли из клуба на улицу. Видела, как он занервничал. Ты лучше представь, что будет, когда обнаружат разбитый ларец. Я действительно начинала переживать по этому поводу. Нам не откреститься. Да ладно, Танька скептически посмотрела на меня. Мало ли кто там кроме нас мог лазить. Неизвестно, сколько эта дверь открыта была. Неспокойно у меня на душе, вздохнула я. Мы ведь что-то разбили, что-то ценное. Это да, согласилась Танька и тут же снова затараторила. Всё это ерунда, перемелится как-то. Она довела меня до дома, а сама побежала на работу, весело размахивая сумкой. А над посёлком В особенности над клубом собирались тучи. Чёрные, с тёмно-синими прожилками, они двигались с удивительной скоростью, постепенно заслоняя весь горизонт, и на улице становилось всё темнее.